«Ну да, почти», – Миша удивленно посмотрел на черного. «Я же тебе сказал, что мы очень вариативны, так что изменения возможны и в обратную сторону, хотя это случается очень редко, потому такие истории известны. Редкость – почти чудо». «И почему так? Как так? Ну, в быдло легко за год, а наоборот – почти чудо». Миша пожал плечами. «Так кто его знает?» Седой не вдавался в подробности, только говорил что-то об этической топографии. Типа вниз очень легко, достаточно одного толчка, а вот вверх сложно. Нужен очень сильный волевой посыл, некая боль, потрясение. Но дело в том, что для остальных это вообще невозможно. Вернее, вниз еще куда ни шло. Но и то гораздо сложнее, чем нам, а наоборот вообще никак. Черный, понимающе кивнул. Как раз это было ему понятно. Значит, такой эксперимент. Задумчиво произнес он. Ну да. Михаил наклонился к нему поближе. Знаешь, он мне одну запись показал на видике. Короче, он уже так на беспредельничал, что к нему какие-то крутые подкатили и предъявы сделали. Короче, терли это они терли, а потом эти ребята за пушки взялись. Но Сидо только так на одного посмотрел, и у того ноги подкосились. Он за голову схватился, и кровь из ушей пошла. А второй достал волыны давай Седого полить. Я видел, как у Седого на свитере дырки появились, из которых кровь брызгала. И что? Миша расплылся в улыбке. Да ничего! Он так демонстративно на эти дырки покосился. Потом медленно так, небрежно, свитер через голову снял, И к тому уроду, что стрелял, двинулся. Только кристалл на груди болтается. Совсем как у того с челюстями на Кавказе был. А раны на груди начали сами собой затягиваться. Тот придурок как раз магазин в волыне менял. А только это увидел, побелел весь, руки затряслись. Все никак не мог магазином в рукоятку волыны попасть. А седой к нему подошел и кулаком полголовы снес. Полголовы, не поверил черный. Черепная кость у человека вещь очень крепкая. Ее даже не всяким лезвием возьмешь. Были случаи, когда топор в этой кости застревал, не до конца прорубив. «Да что там пол головы?» Несколько обиделся Михаил. Я видел, как он пальцем капот машины пробил на переезде. Выскочил за машиной, как даст, и все, дырка в капоте. Черный только покачал головой. «Может, так оно и было, кто их знает, этих иных?» К тому же это все было из области подтверждений иной сущности Седова, в которой он и так практически не сомневался, а вот свежую информацию следовало обдумать. «Значит, говоришь, эксперимент», – задумчиво протянул Черный. Следующая неделя прошла спокойно, а затем Миша появился в институте в крайне возбужденном состоянии. Едва дождавшись перерыва, Он мотнул головой приятелю и двинулся в сторону выхода из института. Черный потопал за ним. В следующей парой была лекция для нескольких групп, в большой аудитории. Можно было и сочкануть. В чем дело? спросил он, нагнав Михаила на улице. Седова пытались захватить. Кто? изумился черный. Я подумал, что менты, но потом выяснилось, что это не так. А кто? Те, кто ищет Седова и остальных. Весь миллион. Черный удивленно уставился на сокурсника. Ведь то, что он рассказал, означало, что... Так на Землю можно попасть? Мишка мотнул головой. Нет. То есть да, можно, но не яйцеголовым. Да и остальным сложно. Очень. Потому что это какой-то другой путь, не через космос. И яйцеголовые совершенно не способны им пройти. А барьер Берсеркера для них абсолютен. Он вздохнул. Седой сказал, что вокруг Земли сейчас развертываются очень странные события. Все свернутые базы вновь разворачиваются. но ну, насколько могут? Потому что многие иные уже эвакуировали отсюда много всего. Оборудование и людей. Еще до того, как появился барьер, Седой говорит, что они сейчас локти себе кусают. Тут Миша улыбнулся. «Если у них, конечно, есть локти!» Черный кивнул. «Как это произошло?» Миша с Седым столкнулся на дискотеке, куда его затащила Танька. Миша не был особым любителем потрястись на танцполе, и поэтому во время таких походов обычно сидел за столиком, потягивая пиво или еще чего покрепче. Но в этот раз делать нечего, пришлось подрыгаться. Танька веселилась вовсю, а потом увидела какую-то подружку и зависла с ней у бара. Там же притулился и Михаил. «Привет, Миша!» – он обернулся. Рядом на высокий табурет взгромоздился Седой. «Отдыхаешь?» «Ну да». Михаил пожал плечами. «Эй, парень!» – обратился Седой к бармену. «Мне Б-52». Закончить он не успел. потому что на него буквально упала какая-то деваха, совсем пьяная. Она сначала ухватилась за его плечо, но не удержалась, и рухнулась и дома на колени. Но вместо того, чтобы встать, свела глазкой к переносице, затем обратно, а потом искривила рот в пьяной улыбке. Ух ты, какой беленький! И протянув руки, попыталась дотянуться до его седой шевелюры. В этот момент Мишу что-то ударило по плечу. И не менее пьяный голос взрывел над ухом. «Ну ты козел! Ты че лезешь к моей бабе, гад?» Михаил обернулся. Мимо него по направлению к седому ломился какой-то дюжий придурок. Ломился, потому что ему дорогу заслонила пара амбалов, по внешнему виду не слишком отличающихся от самого придурка. Такой же накачанный, но уже расплывшийся торс, коротко стриженные затылки и почти полное отсутствие шеи. От придурка они отличались только тем, что их глаза были спокойными и какими-то пустыми. Седой демонстративно брезгливо, кончиками пальцев, ухватил девицу за пряжку ремня. Этаким кистивым движением руки сдернул с колен и послал в сторону дергающегося придурка. «Нужна мне твоя вонючая шлюха!» – негромко произнес он. Пара Амбалов расступилась, дав возможность подвыпившей девице попасть в своего кавалера. а затем сомкнулась и бортанула парочку куда-то в сторону. «Это что, твоя охрана?» – удивленно спросил Михаил. Седой кивнул. «Ну да, типа того». Миша удивленно покачал головой. «Вот уж не думал, что вам с вашими возможностями на земле нужна охрана. Ты же сам говорил». «Но это смотря от кого», – усмехнулся Седой, не дав ему закончить. И тут же насторожился. Миша развернулся в ту сторону, куда был направлен взгляд Седова. В толпе танцующих маячила фигура в милицейской фуражке. Он расплылся в эхидной улыбке и начал поворачивать голову, собираясь спросить по поводу того, какую страшную опасность для Седова представляет наша российская милиция. И вдруг все завертелось, будто на ускоренной перемотке пленки. Седой спрыгнул со стула и рванулся куда-то в сторону. умудрившись в довольно плотной толпе, переместиться почти на 10 метров, почти никого не потревожив. Но точно так же на перерез седому переместился и милиционер. Он почти дотянулся до седопа. Но ему навстречу, на этот раз уже не так ловко, а наоборот сшибая столы и людей, метнулись те двое амбалов, которые немногими ранее притормозили борца за честь прекрасной дамы. Один из них тут же нарвался на встречный удар. мгновенно изменив направление на противоположное и уйдя над полом в дальний угол, по пути снеся еще три столика. А вот второй успел взять милиционера в захват и повиснуть на нем как клещ. Поэтому во время следующего рывка Седова, вынесшего его за пределы зала, милиционер был занят тем, что цеплял от себя грузное тело амбала. Но к тому моменту, как ему это удалось, Седову уже и след простыл. Милиционер отшвырнул от себя амбала. На этот раз не так сильно, как первого. Но вместо того, чтобы предпринять какие-то действия, ну там, надеть на него наручники. Громогласно объявить о задержании за попытку противодействия сотруднику милиции. Или что там еще напрашивалось. Только что зло буркнул себе под нос и, окинув зал колючим взглядом, от которого у Михаила засосала подложечка, вышел вон. В этот момент на Мишином плече повисла Танька. «Миш, пошли отсюда, а то сейчас всякие разборки начнутся, менты приедут, ну его!» На следующий день Михаил столкнулся с Седым во дворе. Тот как раз вылезал из машины. «Привет!» – обратно вскинулся он. От чего это к тебе менты?» – Седной мотнул головой. «Это были не менты!» «Как так не менты?» – удивился Миша. «Я же видел!» – и осекся под насмешливым взглядом Седого. Тот нажал на кнопку брелка сигнализации и двинулся в сторону своего подъезда. Миша пошел рядом. Вот она что, протянул он спустя пару минут. Тот, я смотрю, какой-то больно крутой мент попался. Так твоих людей расшвырял. Не людей, снова поправил Седой. Миша удивленно возрился на него. Не, это как так? Это были не люди. А кто? Седой усмехнулся. Неважно. Можешь считать искусственно созданные организмы, предназначены как раз для использования в таких ситуациях. Просто мы вычислили опасность и приняли меры, чтобы нас не так легко было захватить. Он потянул на себя тяжелую подъездную дверь и вошел внутрь. Черный молча выслушал рассказ Миши и задумчиво произнес. И что это нам дает? Михаил пожал плечами. Не знаю. И одним глотком, допив остывший чай, подытожил. Ну что ж, будем продолжать собирать информацию. Следующая встреча с Седым опять состоялась в его квартире. После того раза во дворе они не сталкивались почти две недели. И Михаил не выдержал, зашел сам. Седой был дома. Впустив Мишу, он кивнул на дверь своей комнаты и, обернувшись, крикнул. «Это ко мне, мам!» Михаил вошел и аккуратно присел на край тахты, настороженно косясь на зеркала. На первый взгляд они отражали все так, как оно и было в комнате. Седой присел к столу и, развернув кресло, уставился на него. Миша замялся. Если честно, у него была, в общем-то, очень меркантильная цель. Батя на работу опять задержали зарплату. А ему надо было срочно отдать деньги за детали для шахи. Слышь? Ты не можешь занять тысяч пять. Позарез надо. Я чест. Тебе нужны деньги? В голосе Седого мелькнуло удивление. Ну да, тысяч пять, если можно. Сразу же отдам. Седой молча развернулся и, выдвинув ящик стола, вытащил оттуда пачку денег в банковской упаковке. Вот, бери сколько надо. Миша осекся. Столько бабла сразу он увидел только что в кино. Он нерешительно протянул руку, И взял пачку. Повертев ее в руках, осторожно спросил. «Можно вскрыть?» «Мы же сказали, бери сколько нужно», — отозвался Седой. Михаил надорвал упаковку и вытянул из пачки несколько бумажек. «Мне только пять тысяч", повторил он. «Занимаешь-то чужие, а отдавать придется свои. Так что нефиг брать столько, сколько потом отдавать замучаешься. Тем более, если что, от Седого хрен отвертишься». Седой взял почтую пачку и небрежно швырнул ее обратно, а затем задумчиво произнес: Знаешь, когда мы познакомились с концепцией денег, то очень долго не могли понять, где в ней рациональное зерно. Миш удивленно вскинул брови. То есть, как рациональное зерно? Деньги они всем нужны, как же без денег? Ну, это деньги! Он намочил лоб, припоминая, что им такое говорили на вводной лекции по экономике геологических работ. Они мерила стоимости. Седой усмехнулся, повторяясь чужие слова. Возможно, это действительно имело место, когда корова обменивалась на слиток золота, а затем слиток золота на плуг или лодку, то есть когда одна ценность обменивалась на другую. Он снова выдвинул ящик, в который бросил начатую пачку. И в тысячную купюру, недоименно спросил. Но неужели ты считаешь, что вот этот клочок крашеной бумаги стоимостью в производстве дешевле обычного пластикового календарика? Действительно соответствует стоимости? Ну, скажем, сотни пачек сигарет? Но ну, нет, конечно, вскинулся Миша. То есть... Да, но условно. Ну, так считается, так принято. Седой покачал головой. Нет. Что нет? Не считается и не принято. Это вы так считаете? Потому и гоняйтесь за ними. А те, кто вами управляет, нет. Деньги это фикция, в крайнем случае функция, но никак не ценность. Хотя все внизу от чего то уверены в обратном. Как это? Не понял Миша. Седой вздохнул. Скажи, что было бы, если бы у тебя оказалось, скажем, миллион рублей? Миша расплылся в мечтательной улыбке. «Ну, класс, уж я бы...» «Нет», — резко прервал его седой. «Что нет?» — не понял Миша. «Ничего бы не изменилось. То есть было бы несколько дней, когда тебе казалось, что все классно, а потом все пошло бы еще хуже. Это почему? Потому что деньги — это в лучшем случае функция, а функция, она всегда от чего-то зависит. А вот это чего-то у тебя и нет». Так что пока ты такой, какой есть, у тебя никогда не будет денег. Ты полностью соответствуешь своему уровню. Для того, чтобы деньги появились, тебе надо измениться, стать другим». «Кем это?» – удивился Миша. Седой с усмешкой прищурился. «Показать? Ну да. Тогда говори, кого не жалко». Батон был старым знакомым Миши. Они жили в одном районе, учились в одной школе. Да и гаражи были неподалеку друг от друга. Не то, чтобы они были друзьями, или хотя бы приятелями, но бывают такие люди, которые вроде бы тебе никто, причем и общаться с ними как-то не тянет, а все время толкутся рядом, знакомые в общем. Вот и Батон тоже. Он был весь какой-то скользкий, трусоватый, жадный, и ему всегда не хватало денег. При этом напрягаться он тоже совершенно не любил. Так и всегда говорил, а мне за это не платят, а я вам не нанимался, да за столько и осел с места не сдвинется. И вообще все его речи всегда крутились вокруг одного вожделенного для него предмета. Кто сколько получает, за сколько что продал или купил, сколько стоит та или иная тачка, сколько получают проститутки на Ленинградке или охранники в казино. Вот при этом батоне Седой вдруг заявил, да деньги это чепуха. «Мусор!» Батон криво усмехнулся. «Ну да, мусор! Только чего это, все так хотят нагрести его побольше! Аж лопата ломается!» «Да говорю тебе, мусор!» Настойчиво произнес Седой. «Добыть которое можно, не сильно напрягаясь!» «Это как недоверчиво отозвался Батон?» «Ну, например, банк ограбить!» Усмехнулся Седой. «Ага, сейчас!» «Протянул Батон!» «Там охрана вооруженная!» Сейфы. И стекла всякие пули непробиваемые. Да чепуха все это, отмахнулся седой. Сейф и стекла. Система безопасности придумали люди. Значит, она несовершенна. Ведь сам человек несовершенен, не так ли? Да и персонал банка тоже люди. А людей можно обмануть, отвлечь, испугать. Следовательно, ограбить банк очень просто. Ага, сейчас! осклабился батон. Просто? Иди попробуй! Да легко отозвался Седой, и изложил подробный, буквально по минутам рассчитанный план ограбления отделения банка, расположенного на противоположном конце Москвы. План включал описание технических приемов вскрытия и угона машины, и расписание электричек с ближайшей платформы, после которой надо было угнанную машину бросить. Батон слушал, завороженно открыв рот, а через неделю внезапно появился в дворе на новом Мерседесе, с толпой визжащих девиц. Миша удивленно уставился на него. "Гуляем, братан", пьяно заявил ему Батон, одетый в шикарный костюм и кожаное пальто с меховым воротником. Жесть улыбнулась. "Теперь у меня все будет в ажуре, ты понял?". "Да что случилось-то?", настороженно спросил Миша. "Неужто этот придурок и впрям подломил банк? Да еще и удачно". Но Батон только покровительственно похлопал его по щеке и, забравшись обратно в мэс, укатил гулять дальше. Несколько дней, пока по королеву гремели слухи о крутом загуле Батона, Михаил ходил терзаемым сомнениями. Неужто Батон действительно взял банк? И может, если план Сидова так хорош, надо попросить, чтобы он и ему, Михаилу, составил такой же. Но затем вечером он пошел выносить мусор и наткнулся на Батона. Тот выглядел жутко помятым. Кожаное пальто исчезло, шикарный костюм был весь заблёван. А левый рукав на пиджаке наполовину оторван. О, батон, удивился Миша. А что с тобой? Где твой Мэрс? Батон поднял на него тоскливые глаза. Разбился, Мэрс, грустно сказал он. Смятку. Слышь, займи сотню, башка болит, сил нет, а похмелиться нечем. Да нет у меня при себе, пожал плечами Миша. Я ж в трениках мусор вот вынести вышел. И батон горько вздохнул. А Михаил удивленно покачал головой. Да уж, похоже, седой прав. Функция от нуля в итоге дает ноль. Глава 14 Привет, черный. Михаил возник внезапно. Черный как раз подходил ко входу на станцию метро Октябрьское радиальная. Он торопился. Последнюю пару недель они с Мишей просто переглядывались в институте. и больше не пересекались. Информация от Седого пока больше не поступала, а у Черного начался романтический период. С Наташей он познакомился совершенно случайно, у киоска с мороженым. Ему захотелось мороженого, а она стояла рядом и тоже рассматривала витрину. Черный подошел к киоску и остановился, ожидая, пока продавщица освободится. Но девушка внезапно повернулась и улыбнулась. «Берите!» Я еще не выбрала, и черный почувствовал, что пропал. Но вот бывает так, когда все сходится. Теплый солнечный денек, хорошее настроение, улыбка, симпатична девчонки. А знаете, могу вам порекомендовать большой рожок, ляпнул черный. Очень вкусное мороженое. Вы думаете? Улыбка девчонки стала еще шире. Что ж, тогда два больших рожка. Тут же выпалил Черный, протягивая в окошко купюру. Девчонка взмахнула ресницами, нанеся окончательный удар в его сердце и тихонько прыснула. Потом они гуляли по Москве, сидели в кафешке. И Черный просто млел от ощущения, что она рядом. Такого с ним никогда не было. Чуть позже, уже расставшись, он с некоторым удивлением попытался разобраться в том, что с ним происходит. Вообще-то с людьми он сходился довольно сложно, с женщинами в особенности. Прежде чем у него возрождалось какое-то чувство, ему надо было к человеку привыкнуть, оценить его. А тут вот так вдруг. Нет, Наташка ему вполне подходила. Пока они гуляли, он несколько раз бросал взгляды на зеркальные витрины, прикидывая, как они смотрятся со стороны. Смотрелись они неплохо. Но ведь чувства и тяга к ней возникли до того, И вот это было странным. Впрочем, недаром столько романов написано о любви с первого взгляда. Может быть, тут как раз то самое. Теперь задерживаться в институте ему было совсем не резон. Поэтому едва кончались занятия, Черный на всех парах летел на романтическую встречу, все еще продолжая удивляться себе. Тут это... Михаил уравнял свою скорость с его. Седой спрашивал. Не происходит ли с тобой в последнее время чего-то необычного? — В смысле? — переспросил Черный. — Но ну, чего-то такого, что тебе самому кажется странным, для тебя нехарактерным. Черный задумался. — Ну да, происходит. Любовь происходит. Но она ведь всегда необычна и нехарактерна. Поскольку сотни тысяч умных людей, от поэтов до ученых-биологов, уже много лет доказывают миру, что каждая любовь уникальна. и что ни одна не похожа на другую. Так что Седой явно спрашивал не о том, и вообще это не его дело. И тут Черный испугался, потому что поймал себе на мысли, что как-то уж слишком сильно сердится на вопрос Михаила, а также на него самого и на Седого. Как будто кто-то его специально, нарочно, долго и упорно накручивал против Седого и против всех, кто будет задавать подобные вопросы. То есть, как обычно говорится, лезть в мою жизнь, и этот взрыв эмоций на пустом месте выглядит для него настолько чуждым, навязанным со стороны, что он внезапно выпалил, происходит, и что же, насторожился Миша, и Черный ему рассказал, все в подробностях, и насчет непонятной вспышки влюбленности, и насчет странной эмоциональной реакции на его вопрос. Михаил внимательно выслушал и кивнул. Ну, возможно, это как раз то, о чем Седой меня сегодня спрашивал. Тебя? Ну да, меня. А когда я сказал, что ничего такого не замечаю, то попросил узнать и у тебя тоже. На следующий день Михаил подошел к приятелю сразу с утра. Тебя сканируют, заявил он. Чего? Чёрно досадливо поморщился. Сканируют тебя, говорю. Седой сказал, что поскольку мы общаемся с ним, то заметно фоним плюс это твое кольцо. Поэтому мы заметны для тех, кто может видеть. Вот тебя и засекли. А чтобы разобраться с тобой детально, к тебе подвели эту твою Наталью. Ее привели в особое пограничное измененное состояние сознания и настроили на тебя. Она может и сама не осознает, с чего это ты ей так понравился. А на самом деле все это дело в том, что ей кто-то управляет. Управляет? Ну да, но не так, типа, руками-ногами двигает, как куклу водит, а просто Миша сделал замысловатый жест рукой, как будто создает у нее желание, которое она воспринимает будто свои собственные. Женщина, она ведь гораздо более эмоциональное существо, поэтому у нее никаких сомнений не возникает. Она и так всегда живет на эмоциях, а этот, ну, оператор, использует ее как детектор. «Сканирует тебя, изучает твое окружение, накапливает данные о твоих контактах и возможностях». «Да мышь с Наташкой никогда ни с кем», – начал Черный. «Не волнуйся», – покровительственно махнул рукой Миша. «Скоро она попросит тебя рассказать о себе». Черный нахмурился. Наташа уже просила и внимательно слушала все, что он говорил, очень умело задавая уточняющие вопросы. А затем захочет познакомиться с твоими друзьями, закончил Михаил. Седой так сказал. Черный помрачнел. Я ей ничего не рассказывал. О чем? Ну, о тебе, Седом. Он хмыкнул. Хотя знаешь, как тянуло. Еле удержался. Так хотелось произвести на девчонку впечатление. Это сканер на тебя так воздействует? Авторитетно кивнул Миша. Точно. И что делать? Уныло спросил Черный. Несмотря на грустное открытие, увидеть Наташку все равно очень хотелось. Прямо до зуда. Ты вот что. Пока с ней не встречайся. Потерпи, малеха. Седой в курсе. Он что-нибудь придумает. Когда я ему рассказал о твоих проблемах, он был сильно недоволен. Посмурнел весь и так сквозь зубы пробурчал. Они даже не представляют, с кем связались. А затем Миша исчез. И появился только почти через месяц. Худой и какой-то остаточно испуганный, что ли. Во всяком случае, выглядел он как после долгой и тяжелой болезни. Черный, у которого довольно быстро, дня через два после их разговора, прошли все его наваждения, подошел к нему и обеспокоенно спросил. «Что с тобой? Случилось чего?» Михаил мотнул головой. «Не здесь. После занятий пойдем в сквер, там расскажу». В то утро Миша почувствовал себя плохо. Нет. Ничего не болело, но он чувствовал себя очень слабым. Кружилась голова. Глаза все время закатывались сами собою. Сначала он решил, что отлежится, пройдет. И решил не ходить в институт. Но к вечеру лучше не стало. Мать измерила температуру, она была нормальной, даже слегка пониженной. Мама напоила Михаила крепким мясным бульоном. Почти насильно. Поскольку никакого желания есть у него не было. а утром вызвала врача. Врач тоже пришла в недоумение. На первый взгляд все было нормально. Легкие, чистые, горло не покрасневшее, склеры, кожные покровы, слизистые, все было в норме. Она выписала направление на анализы, но в карте написала общие слова. А родителям Михаила сообщила, что это, скорее всего, возрастное. У Миши, мол, заканчивается период роста и изменения организма, Вот время от времени случается такая реакция. А в общем-то ничего страшного, само пройдет. Но нет, не проходило. Анализы также никакой ясности не внесли, все было нормально. А Миша между тем с трудом мог двигать руками и ногами, и в этот момент в его квартире внезапно появился седой. Мать впустила его, надеясь, что присутствие приятеля хоть как-то добавит сыну бодрости. Тем более, что врач о строгом карантине ничего не говорила. Наоборот, утверждала, что общение будет только на пользу. Седой вежливо поздоровался и стянул куртку с плеч. Михаил лежал на своей кровати, бледный и с прикрытыми глазами. «Миша, тут тебе друг пришел», – тихим расстроенным голосом произнесла мама. Михаил открыл глаза. Несколько мгновений он непонимающе пялился на Седого. а затем его губы тронула едва заметная улыбка. «А, ты...» «Да», – Седой пододвинул стул, стоявший у кровати и сел. «Привет, тебя пришел проведать, ну как ты здесь?» Мать горестно вздохнула и тихонько прикрыла дверь в комнату. Седой дождался, пока дверь полностью закроется, а затем привстал и резким движением сбросил с Михаила одеяло. Миша только шире распахнул глаза, а Седой наклонился над ним. и стал что-то делать. Миша чувствовал прикосновение то к пупку, то к пятке, то к солнечному сплетению. Некоторые были едва заметны, некоторые весьма чувствительны, даже болезненны. Но когда Сидор разогнулся, Михаил вдруг почувствовал, что слабость прошла. Он несколько мгновений лежал, не веря своим ощущениям, а затем резко сел на кровати. «Эх ты!» Седой опустился на стул и уставился на него, задумчиво потирая подбородок. «А чего это со мной было?» – недоуменно спросил Миша. «Этого мы пока не знаем», – отозвался Седой. «Но ты же меня вылечил. А ты и не болел», – качнул головой Седой. «Во всяком случае, в привычном смысле этого слова. Так чего ж тогда я валялся, как бревно?» «У тебя просто откачали жизненную энергию», – пояснил Седой. Поэтому ты так себя и чувствовал. Так это что, ты мне ее это, ну, закачал что ли? Седой молча кивнул. В этот момент распахнулась дверь комнаты, и на пороге возникла Мишина мама с подносом, на котором стояла чашка бульона и тарелка со свежими гренками. Миша, я понимаю, тебе трудно, начала она.